— Я больше не пойду через ту палату. — Да и кто вас за это осудит? — Устало и ехидно сказал мужчина. Он принес ворох одеял, и в два они завернули Бена, отнесли в машину, положили на заднее сиденье и сверху укрыли еще одеялами. Только лицо оставалось на виду. Гарри стояла у машины с двумя санитарами. Они едва видели друг друга. Не считая габаритов машины и огней, в доме было темно. Под ногами хлюпала вода. Молодой человек вынул из кармана халата пластиковую упаковку со шприцем, парой игл и несколькими ампулами. — Возьмите-ка, — сказал он Гарриет. Та помедлила, и девушка сказала. — Миссис Ловот кажется вы не понимаете гарет кивнула взяла упаковку и села в машину в день можно давать только четыре дозы не больше сказал мужчина уже готовясь отпустить педаль сцепления гарет спросила скажите как вы думаете сколько бы он еще протянул Их лица были двумя белыми заплатками на сумраке. Но Гарриет увидела, как мужчина покачал головой и отвернулся. Раздался голос девушки. «Никто из них не живет долго, но этот, он очень сильный. Самый сильный из всех, никто из нас такого не видел. Значит, он протянул бы дольше?» Нет, ответил мужчина, совсем не так. От того, что он настолько силен, он все время сопротивляется, так что приходится вводить ему большую дозу, а это убивает. Ладно, сказала Гарриет. Что ж, спасибо вам обоим. Они стояли и смотрели, как Гарриет отъезжает, но почти сразу растворились в мокрой темноте, сворачивая с дорожки. Гарриет увидела их на тускло-освещенном крыльце. Они будто жались друг к другу и не хотели входить. Гарриет ехала как можно быстрее сквозь зимний дождь, избегая больших дорог, не выпуская из виду ворох одеял за спиной. Примерно на середине пути она увидела, что одеяла ожили и заколыхались. Бен очнулся, с воплем ярости и забился, сполз на пол и начал визжать не тем тонким механическим визгом, какой Гарриет слышала в больнице, а визгом ужаса, от которого внутри у Гарриет все содрогнулось. Она терпела полчаса, ощущая, как удары сотрясают всю машину, высматривала обочину, где не было бы других машин, и вот увидела такую. Остановилась и, не глуша мотор, вынула шприц. Она умела им пользоваться. приходилось, когда чем-нибудь болели другие дети. Разломила ампулу, на которой не было никакого названия, и наполнила шприц. Перегнулась через спинку сиденья. Бен, голый, если не считать смирительной рубашки, и синий от холода, тужился, бился и вопил. Его глаза, направленные на Гарриет, горели ненавистью. Бен ее не узнал. Так ей показалось. Развязать путы она не осмелилась. Колоть рядом с шеей ей было страшно.